На столик в кафе «Хидун» легла чья-то тень, и Нильс Бьюрман очнулся от задумчивости. Подняв голову, он увидел светловолосого великана. На этом слове он, в конце концов, остановился. От неожиданности он даже отпрянул на долю секунды, прежде чем пришел в себя. Человек, глядевший на него сверху, был ростом выше двух метров и очень могучего сложения. Определенно культурист. Бюрман заметил, что в нем нет ни жиринки, ни малейшего признака слабости. Напротив, от него исходило ощущение страшной силы. У пришельца была по-военному короткая стрижка овальное лицо с неожиданно мягкими, почти детскими чертами, зато глаза ледяной голубизны смотрели жестко. На нем была короткая черная кожаная куртка, голубая рубашка, черный галстук и черные брюки. В последнюю очередь адвокат Бьюрман обратил внимание на его руки. Несмотря на высокий рост, огромные ручища этого человека даже для него казались слишком велики. Адвокат Бьюрман... Он говорил с выраженным акцентом, но голос оказался неожиданно тонким, и адвокат Бюрман едва удержался от невольной усмешки. «Мы получили ваше письмо», — продолжал незнакомец. «Кто вы такой? Я хотел увидеться с...» Человек с огромными ручещами не стал слушать, о чем его хочет спросить Бьюрман. Усевшись напротив, он оборвал собеседника на полусловие. «Повидайтесь вместо него со мной. Говорите, чего надо». Адвокат Нильс Бюрман немного поколебался, Ему было ужасно неприятна мысль о том, чтобы выдать себя с головой совершенно незнакомому человеку, однако этого требовала необходимость. Он еще раз напомнил себе, что он не единственный человек, кому ненавистна Лизбет Саландер. Ему нужны союзники. Понизив голос, он начал объяснять, по какому делу пришел. Пятница, 17 декабря, суббота, 18 декабря. Лизбет Саландер проснулась в семь утра, приняла душ, спустилась в холл к Фредди Макбейну и спросила, найдется ли для нее свободный багги. Она хочет взять его на весь день. Через десять минут залог был заплачен, сиденья и зеркало заднего вида подогнаны, сделана пробная поездка, проверена наличие бензина в баке. Она пошла в бар, взяла на завтрак кофе с молоком и бутерброд с сыром, а также бутылку минеральной воды про запас. Время за едой она посвятила тому, чтобы списать цифрами бумажную салфетку и продумать над задачкой Пьера Ферма: x в третьей степени плюс y в третьей степени равно z в третьей степени. Едва пробила восемь, как в баре появился доктор Форбс, свежевыбритый, одетый в темный костюм и белую рубашку с голубым галстуком. Он заказал яйцо, тост, апельсиновый сок и черный кофе. В половине девятого он встал и вышел к ожидавшему его такси. Элизабет последовала за ним, держась на некотором расстоянии. Доктор Форбс вышел из такси напротив морской панорамы в начале бухты Коренарш и прогулочным шагом двинулся по берегу. Она проехала мимо него, припарковалась в середине морского бульвара и стала терпеливо ждать, когда он пройдет, чтобы тронуться следом. К часу дня Лизбет уже вся вспотела, и ноги у нее опухли. Битых четыре часа она провела, прохаживаясь по улицам Сент-Джорджеса. Темп прогулки был неспешным, но за все время она ни разу не остановилась, и бесконечные крутые подъемы и спуски уже сказывались на ее мышцах. Допивая последний глоток минеральной воды, она только удивлялась энергии Форпса. Лизбет уже стала подумывать о том, не бросить ли эту затею, как вдруг дорога свернула в сторону черепашьего панциря. Выждав десять минут, она зашла в ресторан и устроилась на веранде. Они оказались в точности на тех же местах, что и в прошлый раз, и он точно так же пил Кока-Колу и смотрел вдаль на воду. Форбс был одним из очень немногих людей на Гренаде, носивших пиджак и галстук. Лизбет отметила, что он словно бы и не замечает жары. В три часа он расплатился и вышел из ресторана, и Лизбет пришлось прервать свои размышления. Доктор Форбс медленно брел вдоль бухты Коринаш, затем вскочил в один из мини-автобусов, идущих в сторону Гранд-Анс. Лизбет подъехала к отелю «Кейс» за пять минут до того, как он вышел из автобуса. В своем номере она налила ванну и окунулась в холодную воду. Ноги ныли, а на лбу у нее пролегли глубокие морщины. Но эту долгую прогулку Лизбет проделала не напрасно и кое-что узнала. Каждое утро доктор Форбс выходил из отеля свежевыбритый, с портфелем под мышкой, будто на службу. И вот он провел целый день, не делая ровно ничего, а только убивая время. Какие бы причины ни привели его на гренаду, это явно были не переговоры о постройке новой школы, Но почему-то он притворялся, будто приехал сюда с деловыми целями. Для чего весь этот театр? Единственным человеком, от которого он по каким-то соображениям хотел скрыть что-то, связанное с этой поездкой, могла быть только его жена. Он хотел создать у нее впечатление, будто весь день занят важными делами. Но почему? Может быть, сделка провалилась, а он из гордости не хотел в этом признаться? Или он приехал в Гренаду с какой-то другой целью? Уж не дожидается ли он здесь кого-то или чего-то? Проверяя электронную почту, Лизбет Саландер обнаружила четыре послания. Первое пришло от Чумы и было отправлено уже через час после того, как она ему написала. Зашифрованное сообщение содержало один вопрос из двух слов «Ты жива?». Чума никогда не отличался склонностью к длинным и прочувствованным посланиям. Впрочем, как и сама Лизбет. Два следующих были отправлены в два часа ночи. В одном и том же Чума написал, не поленившись его зашифровать, что один знакомый по интернету, известный тем, там под имени под именем Бильбо и живущий в Техасе, клюнул на ее запрос. Чума приложил адрес Бильбо и PGP-ключ. Через несколько минут после письма Чумы прибыло послание от самого Бильбо. Краткое сообщение содержало только обещание в течение следующих суток прислать ей сведения о докторе Форбсе. Четвертое послание также от Бильбо было отправлено уже вечером. В нем содержался зашифрованный адрес банковского счета и ftp адрес с приложением в виде zip-файла на 390 килобайтов. В нем Лизбет обнаружила папку, включавшую 4 JPG-изображения низкого разрешения и 5 текстовых документов. Две фотографии представляли собой портреты доктора Форбса, на одной он был заснят с женой на премьере в театре, еще на одной в одиночку на церковной кафедре. Первый документ представлял собой отчет Бильбо на 11 страницах, который состоял из 84 страниц, скачанных из интернета. Два оставшихся документа... Содержали отсканированные, обработанные при помощи программы OCR газетные вырезки из местной газеты «Остин Американ Стэтмен». А последний являлся очерком, посвященным религиозной общине доктора Форпса под названием «Пресвятерианская церковь Остина». Хотя Лизбет Саландерный Зуев знал третью книгу Моисея, в прошлом году у нее были причины изучать библейский свод уголовных законов по истории религии в целом, она обладала весьма скромными познаниями. Она смутно представляла себе разницу между иудейской, пресвитерианской и католической церковью. Она знала только то, что еврейская церковь называется синагогой. В первый момент она испугалась, что придется детально вникать в теологические вопросы, но тут же подумала, что ей совершенно без разницы, какой там церкви принадлежит доктор Форбс. Доктору Ричарду Форбсу, иногда именуемому преподобным Ричардом Форбсом, было 42 года. На домашней страничке церкви Остин Саунд сообщалось что у нее имеется семь постоянных служителей. Первым в списке шел преподобный Дункан Клэк, являвшийся, надо думать, ведущим богословом этой церкви. На фотографии можно было увидеть крепкого мужчину с седой шевелюрой и ухоженной седой бородой. ричард Форбс шел в списке третьим. Он отвечал за вопросы образования. После его имени стояло в кавычках название «Фонд Холли Уотер». Лизбет прочитала вступительную часть послания этой церкви. Оно гласило «Своими молитвами и благодарениями Мы будем служить приходу Остин Саут, предлагая ему ту стабильность, богословие и идеологию надежды, которую проповедует пресвитерианская Церковь Америки. Будучи служителями Христовыми, мы предлагаем приют страждущим и надежду на прощение через молитву и благодатное баптистское учреждение. Возрадуемся же любви Господней. Наш долг – устранять преграды между людьми и убирать препятствия, стоящие на пути понимания заповеданного Богом Евангелия любви». Сразу же после вступительной части шел номер банковского церковного счета и призыв притворить свою любовь в деяние. Бильбо прислал Лизбет превосходную краткую биографию Ричарда Форбса. Отсюда она узнала, что Форпс родился в Неваде, в городке Седерсблав. Он занимался земледелием, коммерцией, работал корреспондентом в газете, выходящей в нью и менеджером христианского рок-бенда, а затем, в возрасте 31 года, примкнул к церкви Остин-Саут. Он получил специальность «Ревизора», И, кроме того, изучал археологию, однако Лизбет так и не нашла нигде упоминания о том, когда он получил официальное звание доктора. На религиозных собраниях Форбс познакомился с Джеральдиной Найт, дочерью владельца ранчо Уильяма Эр Найта, как и он, одного из ведущих деятелей церкви Остин-Саут. Ричард и Джеральдина поженились в 1997 году, после чего церковная карьера Ричарда Форбса вышла-пошла в гору. Он стал главой фонда Дева Марии, задачей которого было вкладывать божьи деньги в образовательные проекты для нуждающихся. Форбса дважды арестовывали. В 1997 году, когда ему было 25 лет, он был обвинен в причинении тяжких телесных повреждений в связи с автомобильной аварией. Суд его оправдал. Насколько Лизбет могла судить по газетным вырезкам, он тогда действительно был не виноват. В 1995 году он обвинялся в хищении денег христианского рок-бенда, в котором работал менеджером, но ну и в этот раз его оправдали. В Остине он стал заметной фигурой и членом правительства штата в департаменте образования. Он был членом демократической партии, усердно участвовал в благотворительных мероприятиях и собирал средства для оплаты школьного обучения детей из малоимущих семей. Церковь Остин-Саут своей деятельности уделяла большое внимание испаноговорящим семьям. В 2001 году на Форбсе пали подозрения в экономических нарушениях, связанных с деятельностью фонда Девы Марии. Так в одной из газетных статей высказывалось мнение, что Форбс вложил в доходные предприятия большую часть поступлений, чем это позволял делать устав. Церковь выступила с опровержением этих обвинений и в последовавших затем дебатах пастор Клэк открыто стал на сторону Форбса. Против него не было выдвинуто официального обвинения проведенная ревизия не выявила никаких нарушений. С особым вниманием Лизбет изучила отчет о денежных делах Форбса. Он получал неплохое жалование – 60 тысяч долларов в год – Каких-либо доходов сверх того не имел. Финансовое благополучие семьи обеспечивала Джеральдина Форбс. В 2002 году скончался ее отец, и дочь стала единственной наследницей примерно 40-миллионного состояния. Детей супружеская пара не имела. И так Ричард Форбс целиком зависел от своей жены. Лизбет нахмурила брови. Обстоятельства мало способствовали тому, чтобы муж имел право избивать Джеральдину. Войдя в интернет, Лизбет отправила на адрес Бильбо краткое зашифрованное сообщение с благодарностью за присланные им материалы, а заодно перевела 500 долларов на указанный им банковский счет. Потом она вышла на балкон и прислонилась к перилам. Солнце садилось. Усиливающийся ветер шумел в кронах пальм, окружавших каменную ограду, которая отделяла отель от пляжа. Лизбет вспомнила совет Эллы Кармайкл и, уложив компьютер, измерение в математике и смену одежды в нейлоновую сумку, поставила ее на полу возле кровати. Затем она спустилась в бар и заказала себе на обед рыбу и бутылку кариба. В баре Лизбет не заметила ничего интересного, кроме того, что у барной стойки «Форбс», одетый на этот раз теннисную рубашку, шорты и спортивные башмаки, увлеченно расспрашивал Эллу Кармайкл о «Матильде». Судя по выражению его лица, он ни о чем не тревожился. На шее у него висела золотая цепочка, и он выглядел веселым и привлекательным. Целый день унылого хождения по Сен-Джорджису вымотал Лизбет. После обеда она вышла немного прогуляться, но сильно дуло, и температура заметно понизилась, поэтому она ушла к себе в комнату и улеглась в постель уже в девять часов вечера. За окном шумел ветер. Она хотела немного почитать, но почти сразу зас заснула. Разбудил ее какой-то неожиданный грохот. Лизбет бросила взгляд на наручные часы, четверть одиннадцатого вечера. Пошатываясь, она поднялась на ноги, открыла балконную дверь. порыв ветра толкнул ее с такой силой, что она невольно отступила на шаг. Придерживаясь за дверной косяк, она осторожно высунула голову на балкон и огляделась. Развешенные над бассейном лампы раскачивались на ветру, и по саду метались беспокойные тени. В проеме ворот столпилась кучка разбуженных постояльцев. Все смотрели в сторону пляжа, другие жались поближе к бару. На севере виднелись огни Сент-Джорджеса. Небо было затянуто тучами, но дождь не шел. В темноте Лизбет не могла разглядеть море, но волны шумели гораздо громче обычного. Еще сильнее похолодало, и впервые за все время пребывания на Карибах она почувствовала, что замерзла до дрожи. Стоя на балконе, Лизбет услышала громкий стук в свою дверь. Завернувшись в одеяло, она отворила и увидела встревоженного Фредди Макбейна. «Прости, что потревожил, но, похоже, надвигается шторм. Матильда! Матильда!» — кивнул Макбей Вечером она налетела на Табаго и получено сообщение, что там были большие разрушения. Лизавид порылась в памяти, припоминая свои познания по географии и метеорологии. Тринидад и Табаго находились примерно в 200 километрах к юго-востоку от Гренады. Тропический ураган мог запросто захватить площадь радиусом в 100 километров, а его центр способен перемещаться со скоростью 30-40 километров в час. А это означало, что Матильда могла заявиться в гости в Гренаду в сию же минуту быть на пороге. Все зависело от того, в какую сторону она направилась. «Сейчас непосредственной опасности нет», — продолжал Макбейн, — «но мы решили на всякий случай принять меры. Я хочу, чтобы ты собрала самые ценные вещи и спустилась в холл. Мы угощаем бутербродами и кофе за счет отеля». Лизбет последовала его примеру. Она ополоснула лицо, чтобы прогнать сон, надела джинсы, ботинки, фланелевую рубашку и повесила через плечо на сумку. Перед тем, как выйти из номера, она вернулась, открыла дверь ванной комнаты и зажгла свет». Зеленой ящерицы нигде не было видно. Должно быть, спряталась в какой-нибудь челке. Умница! В баре она направилась к своему обычному месту и оттуда стала наблюдать, как Элла Кармайкл раздает указания своему персоналу. Сейчас все наполняли термосы горячим питьем. Вскоре Элла присоединилась к Лисбет в ее уголке. «Привет! Ты, похоже, только что проснулась? Я спала, и что теперь? Пока посмотрим, что будет происходить дальше. На море сейчас шторм, и мы уже получили из Тринидада предупреждения о надвигающемся урагане». Если станет хуже, и Матильда направится в нашу сторону, мы спустимся в подвал. Ты не могла бы помочь? Что нужно делать? У нас тут в вестибюле лежит 160 одеял, их надо отнести в подвал. И кроме того, нужно убрать много всяких вещей. В следующий час Лизбет помогала носить в подвал одеяло и собирать расставленные вокруг бассейна цветочные горшки, столики, шезлонги и прочие предметы. Когда Элла сказала, что хватит, и отпустила ее... Она прошлась по дорожке, ведущей на пляж, и даже выглянула за ворота. Во тьме яростно гремел прибой, и гневные порывы ветра грозили свалить с ног, так что приходилось напрягать силы, чтобы устоять. Пальмы у ограда тревожно раскачивались. Она вернулась в бар, заказала кофе с молоком и села у стойки. Уже перевалила за полночь. Постояльцев и служащих отеля наполняло тревожное предчувствие. Сидящие за столиками разговаривали приглушенными голосами, время от времени посматривая на небо. Всего в зале собралось 32 постояльца и человек 10 обслуживающего персонала. Лисбет неожиданно обратила внимание на Джеродину Форбс. Та сидела за самым дальним столиком в углу с бокалом в руке и напряженным выражением на лице. Ее мужа нигде не было видно. Попивая кофе, Лисбет уже углубилась была в теорему Ферма, как вдруг Фредди Макбейн вышел из-за конторки на середину зала. «Прошу внимания!» Я только что получил сообщение, что шторм ураганной силы достиг Пти Мартиники. Попрошу всех присутствующих немедленно спуститься в подвал. Пти Мартиникой назывался маленький островок, относящийся к Гренаде и расположенный в нескольких морских милях к северу от главного острова. Не вступая ни в какие разговоры, пресекая все попытки задавать вопросы, Фредди Макбейн решительно направил своих гостей к лестнице в подвал, расположенной за стойкой администратора. Лизбет покосилась на Элу Кармайкл и навострила уши, увидев, как та подошла к Фредди. «Как дела? Очень плохо?» — спросила Элла. «Не знаю». «Телефонная связь прервалась», — ответил Фредди, понизив голос. Лизбет спустилась в подвал поставила свою сумку на постель, постеленное в углу одеяло. Немного подумав, она опять встала и пошла наверх навстречу спускающимся по лестнице потоку. Поднявшись в вестибюль она приблизилась к Элли Кармайкл и спросила, «Не надо ли еще чем-нибудь помочь?» Элла озабоченно посмотрела и покачала головой. «Посмотрим, что будет дальше. Это Матильда, та стерва». Лизбет увидела, как с улицы торопливо вошли пятеро взрослых десятков ребятишек. Их встретил Фредди Макбейн, направил в сторону подвала. Внезапно Лизбет вздрогнула от тревожной мысли. «Я правильно думаю, что сейчас все на Гранаде прячутся в какой-нибудь подвал?» — спросила она приглушенным голосом. Элла Кармайкл проводила взглядом спускающиеся по лестнице семейства. «К сожалению, у нас тут один из немногих подвалов, какие есть на Гранданс. Придут еще люди, чтобы спрятаться здесь». Лизбет тревожно заглянула ей в глаза. «А как же остальные?» «Те, у кого нет подвала, — Элла горько усмехнулась, — засядут у себя в домах или в каком-нибудь другом убежище. Большинство надеется только на Бога. Джордж Бленд!» Лизбет стремительно повернулась к выходу и бегом бросилась на улицу. Она слышала, как Элла ее звала, но даже не обернулась. Он живет в жалкой лачуге, которая развалится от первого же порыва урагана. Выскочив на дорогу, ведущую в Сент-Джорджес, она тотчас же зашаталась от налетевшего ветра, но продолжала упрямо продвигаться вперед. Порывы встречного ветра чуть не сбивали ее с ног. Ей потребовалось почти 10 минут, чтобы преодолеть 400 метров до жилища Джорджа Бленда. На всем пути она не встретила ни души. Свернув в сторону лачуги Джорджа Бленда, она увидела сквозь щель в окне свет его керосиновой лампочки. В тот самый миг хлынул дождь, словно холодный душ из шланга. За несколько секунд она промокла до нитки, а видимость сократилась до нескольких метров. Лизбет забарабанила в дверь, и, появившись на пороге Джордж Бленд, вытаращил на нее глаза. «Что ты здесь делаешь?» — закричал он, стараясь перекрыть шум ветра. «Пошли! Надо идти в отель, там есть подвал!» Джордж Бленд смотрел на нее с изумлением. Внезапно буря захлопнула дверь, и ему пришлось несколько секунд бороться с ветром, прежде чем снова удалось ее отворить. Лизбет оттерла воду с лица, схватила его за руку и бегом припустила обратно. Они выбрались путь через пляж... Так было метров на сто ближе, чем по дороге, которая делала в этом месте крутой поворот в сторону от воды. На полпути Лизбет поняла, что совершила ошибку. На пляже было негде укрыться от непогоды. Дождь и ветер так резко били им навстречу, что несколько раз пришлось остановиться. В воздухе носились песок, обломанные ветки, грохотал прибой. Казалось, целая вечность миновала, когда Лизбет наконец увидела проступившую во мраке каменную ограду и прибавила шагу. Когда они добежали до дверя, она оглянулась в сторону пляжа и застыла на пороге. Сквозь завесу дождя она внезапно разглядела на пляже, метров за пятьдесят отсюда, две человеческие фигуры. Джордж Бленд тянул ее за руку, чтобы поскорее втащить в вестибюль, но она высвободила свою руку и, прижавшись к стене, стала вглядываться вдаль. На несколько секунд пара исчезла из вида. Затем все небо ярко озарилось молнией. Она уже поняла, что это были Ричард и Джеральдина Форбс. Они находились приблизительно на том же месте, где она вчера вечером видела прохаживавшихся взад и вперед Ричарда Форбса. При следующей вспышке молнии ей показалось, что Ричард насильно тащит за собой упирающуюся жену. И тут отдельные кусочки головоломки вдруг сложились в цельную картину. Финансовая зависимость, обвинение в мошенничестве в Остине, его беспокойное хождение по городу и неподвижное сидение в ресторане «Черепаший панцирь», когда он, казалось, был погружен в тяжкие раздумья. Он задумал убийство, чтобы заполучить 40 миллионов. Ураган для него прикрытие, сейчас он дождался своего шанса. Лизбет Саландер впихнула Джорджа Бленда в вестибюре, огляделась по сторонам. На глаза ей попался забытый под дождем расшатанный стул ночного сторожа. Она схватила его с размаху, ударила о стену дома и вооружилась отломанной ножкой. Джордж Бленд, ничего не понимая, кричал ей вслед, чтобы она вернулась. Но она уже во весь дух мчалась к пляжу. Шквалистый ветер как так и валил с ног. Но Лизбет, стиснув зубы, пробивалась шаг за шагом все дальше. Она уже почти поравнялась с сорбсами когда следующая молния осветила пляж, и она увидела Джеральдину Форбс, стоящую на коленях у самой кромки воды. Склоняясь над ней, Ричард Форбс уже замахнулся, чтобы нанести удар. В руках у него было что-то похожее на железную трубу. Лизбет увидела, как его рука, писав дугу, опустилась над головой жены. Женщина перестала биться. Ричард Форбс не заметил Лизбет Саландер. Лизбет ударила его по затылку, ножка стула разлетелась пополам, а он ничком рухнул на песок. Нагнувшись, Лизбет взяла Джеральдину За плечи и под хлещущим дождем перевернула на спину. Руки ее внезапно окрасились кровью. На виске у и Форбс темнела открытая рана. Тело женщины показалось тяжелым, словно налитое свинцом. И Лизбет в отчаянии стала оглядываться, гадая, как дотащить это бесчувственное тело до ограда отеля. Но в следующий момент на помощь подоспел Джордж Бленд. Он крикнул ей что-то, чего Лизбет не могла разобрать сквозь завывание ветра. Лизбет кинула взгляд на Ричарда Форбса, тот уже встал на четвереньки, но она видела только его спину. Объяв левую руку Джеральдины вокруг своей шеи, она сделала знак Джорджу Бленду, чтобы тот подхватил женщину с другой стороны. И они с трудом поволокли тела по пляжу. Не пройдя и половины пути оставшегося до ограды, Лизбет почувствовала, что совершенно выбилась из сил. И тут вдруг она почувствовала на своем плече чью-то руку. Опустив Джеральдину, она пнула Ричарда Форбса в пах, и он упал на колени. Разбежавшись, она ударила его ногой в лицо, и тут поймала испуганный взгляд Джорджа Бленда. Но времени уделять ему внимания у нее не было — лисбет Лизбет, вновь подхватив Джеральдину, потащила ее дальше. Через несколько секунд она оглянулась через плечо. Ричард Форбс, потыкаясь, тащился сзади, отстав на десять шагов, шатаясь под порывами ветра, как пьяный. Еще одна молния расколола небо, и у Лизбет глаза полезли на лоб. Впервые она окоченела от страха. За спиной Ричарда Форбса, в открытом море, на расстоянии ста метров от берега, она увидела божий перст. Словно моментальный снимок в свете молнии перед ней, мелькнул гигантский угольно-черный столб и тут же исчеза с поля зрения, растворившись в пространстве. «Матильда! Этого не может быть! Ураган, да, но не торнадо! В Гренаде никогда не бывало торнадо! Причуду урагана на острове, где не бывает торнадо! Торнадо не образуется над водой! Это против всех законов природы, это нечто небывалое!» Он пришел по мою душу, мелькнуло в мыслях. Джордж Бленд тоже увидел вихрь. В один голос они закричали друг другу. «Скорей, скорей!» Но оба не услышали, что кричит другой. «Да, грады еще двадцать метров! Десять! Лизбет споткнулась, у нее подломились колени. Пять. Уже в воротах она в последний раз посмотрела через плечо. На миг перед ним мелькнула фигура Ричарда Форбса, и в тот же момент он, будто схваченный невидимой рукой, исчез, увлеченный под воду. На пару с Джорджем Блендом они кое-как втащили свой груз в ворота. Пока они, шатаясь, брели через двор, Лизбет слышала звон бьющихся оконных стекол и жалобный скрип отдираемых дверей. Одна оторванная доска пролетела у нее перед самым носом. В следующий миг она ощутила болезненный удар. Что-то стукнуло ее по спине. Возле дома напор ветра сделался слабее. Лизбет остановила Джорджа Бленда и схватила его за ворот. Притянув к себе его голову, она крикнула ему в самое ухо. «Мы нашли ее на пляже. Мужа мы не видели. Ты понял?» Он кивнул в ответ. Они подтащили Джеральдину в к лестнице и Лизбет ногой забарабанила в дверь. На пороге показался Макбейн. От неожиданности он вытаращил глаза, затем подхватил бесчувственную женщину, впустил их в подвал и закрыл за ними дверь. И в тот же миг невыносимый грохочущий шум урагана стих, превратившись в далекое ворчание и постукивание. Лизбет перевела дух. Элла Кармайкл налила в кружку кофе и протянула Лизбет. От усталости та чувствовала себя такой обессиленной, что, казалось, не могла даже двинуть рукой. Она как села, прислонившись к стене, так и сидела на полу без движения. Кто-то укутал ее и Джорджа Бленда в одеяло. Она промокла до костей, и под коленкой у нее была рана, из которой обильно сочилась кровь. Одна штанина на джинсах была порвана, но она не могла вспомнить, откуда взялась эта десятисантиметровая дыра. Фредди Макбейн и несколько постояльцев хлопотали над Джеральдиной Форбс, перевязывали ей голову, и Лизбет равнодушно наблюдала за этим. Какие-то обрывки фраз дошли до ее сознания, и она поняла, что среди собравшихся нашелся врач. В подвале народу было битком, а кроме постояльцев, отели здесь спасались и посторонние люди. Наконец, к Лизбет подошел Фредди Макбейн и присел перед ней на корточки. «Она жива!» Лизбет ничего не ответила. «Что там случилось?» «Мы нашли ее на пляже за оградой. Впуская в подвал гостей, я не досчитался троих. Не хватало тебя и супругов Форбс. Элла сказала, что ты выбежала на улицу, как сумасшедшая, как раз тогда, когда начинался шторм. Я побежала за моим другом Джорджем», — сказала Лизбет, кивая в сторону парня. «Он жил неподалёку в лачуге, которую, наверное, уже снесло ветром». «Глупый, но очень смелый поступок», — сказал Фредди Макбейн, взглянув на Джорджа Бленда. «Вы не видели там ее мужа, Ричарда Форбса?» «Нет», — равнодушно ответила Лизбет. Джордж Бленд покосился на нее и тоже покачал головой. Элла Кармайкл посмотрела на Лизбет с сомнением и пристально взглянула ей в глаза. Лизбет бесстрастно выдержала ее взгляд. Джеральдина Форпс очнулась в три часа ночи. Лизбет в это время уже спала, прислонившись к плечу Джорджа Бленда. Каким-то чудом Гренада пережила эту ночь. К рассвету ураган улегся и сменился самым отвратительным моросящим дождем, какой когда-либо видела Лизбет. Вроде Макбейн выпустил постояльцев из подвала. Гостиница Кейс требовался серьезный ремонт. Как и все побережье, она претерпела страшные разрушения. От бара Кармайкла, стоявшего возле открытого бассейна, не осталось вообще ничего. Одна веранда была полностью разрушена. Оконные проемы по всему фасаду зияли пустотой, и крыша над выступающей вперед частью здания была наполовину содрана. В вестибюлю царили разгром и хаос». Лизбет забрала Джорджа Бленда и поковыляла с ним в свою комнату. В качестве временной меры от дождя она занавесила открытый оконный проем одеялом. Джордж Бленд поймал ее взгляд. Не дожидаясь его вопроса, она пояснила, «Если мы скажем, что не видели ее мужа, то придется давать меньше объяснений». Он кивнул. Она стянула с себя одежду, оставила ее кучей на полу и похлопала по кровати, приглашая его к себе. Он снова кивнул, разделся и тоже забрался под одеяло. Они уснули почти мгновенно. Когда она проснулась, был уже день, и в разрывы туч светило солнце. Все мышцы у нее болели, а колено так распухло, что еле сгибалось. Она вылезла из постели, встала под душ и на стене увидела вернувшуюся ящерицу. Элла Кармайкл все еще оставалась на ногах. Выглядела она уставшей, но бар уже заработал, переехав в вестибюль. Лизбет села за столик рядом со стойкой, заказала пиво и попросила к нему бутерброд. Незаметно взглянув в сторону разбитых окон возле входной двери, она увидела стоящий у подъезда полицейский автомобиль, Ей выдали заказанное, и в это время из служебного помещения, расположенного за стойкой администратора, вышел Фредди Макбейн, а следом за ним полицейский. Заметив ее, Макбейн что-то сказал полицейскому, и они оба направились к Лизбет. «Это констебль Фергюсон. Он хочет задать несколько вопросов». Лизбет вежливо кивнула. У констебля Фергюсона был усталый вид. Достав блокнот и ручку, он записал фамилию Лизбет. «Мисс Саландер, мне сказали, что вы и ваш знакомый нашли миссис Форбс во время ночного урагана». Лизбет кивнула. «Где вы ее нашли?» «На пляже напротив ворот. Мы, можно сказать, наткнулись на нее на пороге». Фергюсон записал ответ. «Она что-нибудь сказала?» Лизбет отрицательно помотала головой. «Она была без сознания?» Лизбет покивала в знак согласия. На, ра... «На голове у нее была свежая рана?» Лизбет снова кивнула. «Вы не знаете, как она получила это ранение?» Лизбет потрясла головой. Фергюсон, казалось, был недоволен ее молчанием. «В воздухе летало множество всяких обломков», — подсказала она любезно. «Я сама чуть было не получила по голове летящей доской». Фергюсон, понимающе кивнул. «У вас ранена нога?» — он оказал на ее повязку. «Как это случилось? Не помню. Я заметила рану, только когда спустилась в подвал. Вы были с молодым человеком? С Жиржем Блендом. Где он проживает? В лачуге позади кокосового ореха. Это недалеко, по дороге в сторону аэропорта, если, конечно, лачугу не унесло ветром». Лизбет не стала уточнять, что в настоящий момент... Джордж Бленд спит на втором этаже в ее постели. «Видели ли вы ее супруга, Ричарда Форбса?» Ризбит потрясла головой. Очевидно, констебль Фергюсон больше не мог придумать, о чем еще спросить. Он захлопнул блокнот. «Спасибо вам, мисс Саландер. Мне придется писать рапорт о смертельном случае. Разве она умерла? Миссис Форпс? Нет. Миссис Форбс находится в больнице в Сент-Джорджесе. Вероятно, вам и вашему другу она обязана тем, что осталась жива. Погиб ее муж. Его нашли на автопарковке возле аэропорта два часа тому назад» примерно за 600 метров отсюда, к югу от отеля. Судя по его виду, ему очень крепко досталось, — добавил Фергюсон. «Очень печально», — сказала Лизбет без малейших признаков душевного волнения. Когда Макбейн и констебль Фергюсон удалились, Элла Кармайкл вышла из-за стойки и подсела к Лизбет. Она поставила на стол две рюмки с Ромом, и Лизбет взглянула на нее вопросительно. «После такой ночи необходимо чем-нибудь подкрепиться. Я угощаю. Весь завтрак за мой счет». Женщины переглянулись, затем подняли рюмки и чокнулись. В дальнейшем урагану под названием «Матильда» суждено было надолго стать предметом изучения и ученых дискуссий метеорологов стран Карибского моря и США. Таких мощных торнадо в этом регионе раньше никогда не отмечалось. Образование торнадо над водой поверхностью прежде считалось чем-то теоретически невозможным. В конце концов, эксперты пришли к единому мнению, что к возникновению подобного псевдоторнадо привело особое сочетание погодных фронтов. То есть здесь наблюдался не настоящий торнадо, а лишь что-то внешне на него похожее. Инакомыслящие выступали с теориями, винящими в произошедшем парниковый эффект и нарушение природного баланса.